Глава 10. Все было тщетно. Венеций дошел до того, что искал помощи и содействия у вольноотпущенников Цезаря и Паппеи, дорого платил за их пустые обещания и старался щедрыми подарками склонить их на свою сторону. Он разыскал первого мужа Паппеи, Руфия Криспина, и получил от него письмо. Подарил виллу Вансууми ее сыну от первого брака, Но этим лишь рассердил Цезарь, который ненавидел пасынка. Послал снарочным письмо второму мужу Попеи, Аттону, в Испанию. Раздал все свое состояние и, наконец, заметил, что был лишь игрушкой в руках людей. И что если бы притворно показывал свое равнодушие к судьбе Лигии, то мог бы принести ей этим больше пользы. Это же видел и Петроний. День проходил за днем, амфитеатр был построен. Раздавались тессеры, знаки, по которым можно было входить на утренние игры. Но на этот раз утреннее зрелище должно было растянуться на много дней, недель, даже месяцев. Так велико было число обреченных на смерть. Не знали, куда размещать христиан. Тюрьмы были полны, и в них начались эпидемии. Путикулы, подвалы, где хоронили рабов, также были переполнены. Опасались, что зараза распространится по Риму, поэтому решили спешить. Все эти новости доходили до Веницы и гасили в нем последнюю искру надежды. Пока было время, он мог обманываться, но теперь уж больше не на что надеяться. Зрелища должны были начаться. Каждый день Лигия могла очутиться в цирковом Куникулум, отделении для осужденных, откуда был один выход, на арену. Венеций не знал, куда бросит ее судьба и жестокое насилие, поэтому он обошел все цирки, подкупил сторожей и бестиариев, заведовавших зверями, добиваясь от них того, чего они не могли сделать. Он заметил, что хлопочет теперь лишь о том, чтобы смерть ее была не очень мучительной, и тогда он ясно ощущал, что вместо мозга в его черепе пылают горящие угли. Он не думал пережить ее и решил погибнуть вместе с ней. Но он боялся, что боль выжжет в нем жизнь, прежде чем наступит ужасный срок. Его друзья и Петроний также боялись, что каждый день перед ним может открыться царство теней. Лицо Вениция почернело и стало похоже на одну из тех восковых масок, какие вешали среди домашних лар. На лице его застыло выражение изумления, словно он не понимал, что произошло и что может произойти. Когда к нему обращались с вопросом, он поднимал руки к голове, сжимал виски и смотрел на вопрошавшего испуганным и недоумевающим взором. Ночи проводил с Урсом около коморки Лигии в тюрьме, а когда она отсылала его и хотела, чтобы он отдохнул, то Вениций шел к Петронию и ходил там до утра по Атриуму. Рабы заставали его часто на коленях, с протянутыми вверх руками или простертым на земле. Он молился Христу. Это была его последняя надежда. Все напрасно. Лигию могло спасти лишь чудо, поэтому Венеций бился головой о каменный пол и просил чудо. Но у него было также глубокое убеждение, что молитва апостола Петра значит больше, чем его мольбы. Петр обещал ему Лигию. Петр крестил его. Пётр совершал чудеса, пусть он поможет и спасет ее. Однажды ночью он отправился на поиски. Христиане, которых мало осталось на свободе, теперь скрывались даже друг от друга, чтобы кто-нибудь малодушный вольно или невольно не выдал других. Среди общего замешательства, занятый хлопотами, Вениций потерял из вида Петра. Так что со дня своего крещения встретил его лишь один раз, еще до начала гонений. Отправившись к могильщику, в хижине которого был крещен, он узнал там, что в винограднике за саларийскими воротами, принадлежащем Корнелию Пуденсу, должно состояться собрание верующих. Могильщик предложил Веницию проводить его, уверяя, что там он непременно найдет апостола. С наступлением вечера они вышли из хижины и, проникнув за городские стены, долго шли по оврагам, пока не достигли виноградника, лежавшего в пустынной местности. Собрание происходило в сарае, где обычно давили вино. До слуха Вениция донесся шепот молитв. Когда он вошел, то при тусклом свете фонариков увидел несколько десятков людей, стоящих на коленях и погруженных в молитву. Они читали нечто вроде летании, и хор мужских и женских голосов повторял каждую минуту «Христе, помилуй нас!» И в голосе их слышалась глубокая душу, раздирающая печаль и боль. Петр был здесь. Он стоял на коленях впереди у деревянного креста, прибитого к стене, и молился. Веницый издали узнал его седые волосы и протянутые руки». Первою мыслью молодого Патриция было пробраться сквозь толпу, броситься к ногам апостола и вопить «Спаси!». Но торжественность молитвы или собственный упадок сил заставили его склонить колено у самого входа и со стоном и сжатыми руками повторять вместе с другими «Христе помилуй нас!». Если бы он мог сознавать, то понял бы, что не он один принес сюда свою боль, свое страдание и тревогу. Среди собравшихся не было никого, кто не потерял бы близких сердцу людей. Лучшие и наиболее преданные учению люди были схвачены. Каждый день приносил новые вести об издевательствах и мучениях, которым они подвергались в тюрьмах. Величина бедствия превзошла все, что могли себе представить люди. В этой горсти оставшихся на свободе ни одно сердце колебалось в вере. И исполненное сомнение вопрошало, где же Христос, почему он допускает, чтобы зло было более могущественным, чем Бог. Но теперь они с отчаянием в душе молили о милосердии, потому что в каждом сердце оставалась еще искорка надежды, что Христос придет, уничтожит зло, свергнет в бездну Нерона и станет царем мира. Они смотрели на небо, прислушивались, трепетно молились. По мере того, как Вениций повторял за другими «Христе, помилуй нас», его охватывал восторг, как тогда в хижине могильщика. Его призывают сердца, исполненные боли. Его призывает Петр. Поэтому сейчас разверзнется небо. Земля задрожит в своих основах. И грядет он в нестерпимом блеске, с созвездьями у ног, милосердный и грозный судья. «Он утешит своих последователей и ввергнет в пучину их гонителей!» Венеций закрыл лицо руками и припал к земле. Наступила тишина, словно страх сковал дальнейшие мольбы в устах присутствующих. Венецию казалось, что сейчас что-то должно непременно произойти, что настал час чуда. Он был уверен, что когда поднимется и откроет лицо, то увидит свет, от которого слепнут смертные глаза и услышит голос, от которого замрет сердце. Но тишина не прерывалась. Потом послышались глухие рыдания женщин. Венеций поднялся и смотрел перед собой изумленными глазами. В сарае вместо царственного блеска слабо светились тусклые огоньки фонарей. А свет луны, проникая через отверстие в крыше, наполнял помещение дрожащим серебристым сиянием. Склоненные рядом с Веницием люди молча поднимали залитые слезами глаза к кресту, слышались рыдания, а снаружи доносился тихий свист стоявших на страже. Вдруг поднялся с колен Петр и, обратившись к собравшимся, сказал, «Дети, откройте сердца Спасителю нашему!» «И принесите ему в дар ваши слезы!» И замолчал. Вдруг раздался голос женщины, полной жалобы и безграничной боли. «Я, вдова, имела одного сына, который кормил меня. Верни его мне!» Снова наступила тишина. Петр стоял над колено преклоненной толпой. Старый, огорченный, он казался в эту минуту воплощением дряхлости и бессилия. Потом послышался еще голос. «Палачи обесчестили мою дочь, и Христос допустил это». И еще голос «Я осталась одна с детьми, а когда меня схватят, кто будет кормить их?» И еще «Лина, которого было оставили, теперь взяли и обрекли на мучение». И еще «Когда мы вернемся домой, нас схватят претарианцы, где нам укрыться? Горе нам, горе, кто нас защитит?» Так в ночной тишине одна за другой раздавались жалобы. Старый рыбак закрыл глаза, и его белая голова сочувственно тряслась над этим людским горем и страхом. Снова настало молчание, и только стража тихо посвистывала снаружи. Венеций хотел было снова вскочить, пробраться сквозь толпу и, приблизившись к апостолу, просить у него помощи и спасения». Но вдруг он словно увидел перед собой бездну, и приросли к земле ноги его. Что будет, если апостол признается в своем бессилии, если он подтвердит, что римский цезарь сильнее Христа назарянина. При этой мысли ужас поднял на его голове волосы, и он почувствовал, что в этой бездне погибнет не только его надежда, но и сам он, Элигия. И его любовь к Христу, и его вера, и все, чем он жил, останется лишь смерть, и безбрежная, как море, ночь. Между тем Петр начал говорить тихим голосом, так что его с трудом можно было услышать. «Дети мои, я видел на Голгофе, как Спасителя прибивали к кресту». Я слышал удары молотка и видел, как поднимали кверху крест, чтобы толпа увидела смерть Сына Человеческого. И я видел, как пронзили его бок и как он умер. Тогда, возвращаясь с места казни, я горестно восклицал, как восклицаете вы теперь. «Горе, горе! Господи, ты Бог! Почему же ты допустил это?» Почему ты умер и опечалил сердца веривших, что придет царство твое? А он, наш Господь и Бог наш, на третий день воскрес и был среди нас, пока в великой светлости не вступил в царство свое. Мы, постигнув его малой верой нашей, укрепились в сердцах наших и с той поры сеем зерно его». Повернувшись в ту сторону, откуда послышалась первая жалоба, он стал говорить более сильным голосом. «Зачем вы жалуетесь? Бог предал себя самого мукам и смерти. А вы хотите, чтобы он вас защитил от этого?» «Маловеры, так-то вы поняли его учение. Разве одну эту земную жизнь он обещал вам? Бог приходит к вам и говорит, идите путем моим». «Возносит вас до себя, а вы хватаетесь руками за землю и вопите, Господи, спаси нас!» «Я прах пред лицом Бога, но для вас я апостол Божий и наместник, и говорю вам во имя Христа, не смерть пред вами, но жизнь, не муки, но величайшая радость, не слезы и стоны, а райские песни, не цепи, а царский венец». «Я, апостол Божий, говорю тебе, вдова, сын твой не умрет, но родится во славе для новой жизни, и ты соединишься с ним. Тебе, отец, у которого палачи обидели невинных дочерей, я обещаю, что ты найдешь их более чистыми, чем лилии Геброна. Вам, матери которых разлучат с детьми, вам, которые потеряете отцов, вам, которые жалуетесь...» «Вам, которые будете смотреть на смерть близких людей, вам, печальные, несчастные, встревоженные, вам, обреченные на смерть, вам, во имя Христа, говорю я, что вы пробудетесь, словно после тяжелого сна на радостное бодрствование, и после ночи увидите свет Божий. Во имя Христа пусть бельмо спадет с глаз ваших, и пусть разгорятся сердца ваши». Сказав это, он поднял руку, словно благословляя, и все почувствовали в жилах новую кровь и дрожь в теле, потому что стоял перед ними не дряхлый старик, а владыка, который взял их души, поднял их из праха и тревоги. «Аминь!» — воскликнуло несколько голосов, а глаза старца светились сильнее, и весь он казался теперь мощным, величественным, святым. Головы склонялись перед ним, а он, когда смолкли крики «Аминь», продолжал. «Сеете в печали, чтобы снять жатву в радости. Зачем боитесь силы злого? Над землей, над Римом, над стенами городов есть Господь, который живет в вас. Камни отсыреют от слез, песок напитается кровью, могилы будут завалены телами вашими, а я вам говорю, вы победите». «Господь идет против этого города преступлений и гордыни, и вы легион его. И подобно тому, как сам он искупил своими мучениями и кровью грехи мира, так хочет он, чтобы и вы искупили мучениями и кровью своей это гнездо преступлений. Это я говорю вам, дабы вы слышали!» Он простёр руки и глаза поднял кверху. А у присутствующих сердца замерли, потому что все чувствовали, что он видит нечто, чего не могут увидеть их смертные глаза. Лицо его изменилось и стало светлым. Он молчал некоторое время, словно онемел от восторга, потом услышали его голос. «Ты здесь, Господи, и ты указал мне пути свои, не в Иерусалиме, а в этом граде сатаны ты хочешь основать столицу твою». «Здесь из этих слёз и крови ты хочешь воздвигнуть церковь свою. Там, где сегодня властвует Нерон, должно быть основано вечное царство твое. О, Господи, Господи! И этим робким слугам твоим велишь из костей своих воздвигнуть основание Сиона, а духу моему велишь править ими и народами мира». И вот ты исполнил силой сердца слабых, чтобы стали они сильными. И здесь ты велишь мне пасти овец твоих до скончания веков. Будь благословен в приказаниях твоих. Ты, который велишь победить. Асанна! Асанна! Те, кто был в смятении и тревоге, встали. В тех, кто усомнился, влилась широкой струей веры. Одни голоса взывали «Асанна», Другие за Христа. Потом все смолкли. Зорницы освещали внутренность царая. Лица были бледны от волнения. Пётр долго еще молился. Наконец он пришел в себя и, повернув к верным вдохновенную, светлую свою голову, сказал, «Как Господь победил в вас сомнения, так и вы идите побеждать во имя Его». И хотя он знал, что они победят хотя знал, что вырастет из их слез и крови. Однако голос его дрогнул от волнения, когда он стал благословлять их знамением креста. теперь благословляю вас, дети мои, на муку, на смерть, на вечность». Христиане окружили его, говоря, «Мы готовы, но ты, Святой Отец, береги себя, ибо ты наместник, который правит дело христова Они касались его одежд, он клал руки на головы их, прощался с каждым в отдельности, как отец, с детьми, отправляющимися в далекий путь. И тотчас народ стал расходиться, нужно было спешить домой, оттуда, в тюрьмы и на арену. Их чувства оторвались от земли, души их вознеслись к вечности, и они шли, как очарованные или во сне противопоставить свою силу силе и жестокости зверя. Апостола взял с собой Нерей, слуга Корнелия, и повел тайной тропою через виноградник к своему дому. Но за ними следом шел Вениций, и когда, наконец, они подошли к дому, он бросился вдруг к ногам апостола. Тот, узнав его, спросил «Чего ты хочешь, сын мой?» Но Вениций после всего, что слышал, только что не решался ни о чем просить его, и, обняв крепко колени старика, прижимал к ним, рыдая свою голову, без слов прося сжалиться над ним и помочь. Апостол сказал, «Знаю. Взяли девушку, которую ты возлюбил. Молись за нее». «Отец», — стонал Вениций, сильнее прижимаясь к старику, — «Отец, я мал и ничтожен». «А ты знал Христа. Ты моли его, чтобы он спас её. Он дрожал от боли, как лист, колотился головой о землю, ибо, узнав силу апостола, верил, что один Пётр может вернуть ему Лигию. Петр, тронут был его страданием. Вспомнил, как недавно Лигия, запуганная Криспом, также лежала у его ног, прося снисхождения. Вспомнил, как поднял ее и утешил, поэтому и теперь он поднял Венеция. «Милый сын, я буду молиться за неё, но ты помни, что я говорил сомневающимся. Сам Бог прошел через крестную муку, и помни, что за этой жизнью начинается другая, вечная». «Я знаю, я слышал», — ответил Венеция, ловя бледными губами воздух. «Но не могу, отец мой, не могу». Если нужна кровь, то проси Христа, чтобы взял мою. Я солдат, пусть удвое, тут роет муку, предназначенную ей я выдержу, Но пусть он сохранит ее, она еще ребенок. А он могущественнее цезаря, я верю, он сильный. Ты сам любил её, ты нас благословил, она еще невинный ребенок. Он снова склонился, прижал лицо к ногам Петра и повторял: «Ты знал Христа, Отец, Он выслушает тебя, помолись за неё Пётр закрыл глаза и горячо молился. Зорницы освещали летнее небо. При их блеске Вениций смотрел на лицо апостола, ожидая приговора — жизнь или смерть. В тишине слышался свист ночных пташек в винограднике и глухой далекий шум мельницы в Соларийской дороге. «Вениций?» — спросил, наконец, апостол. «Веришь ли ты?» «Разве я пришел бы к тебе, отец, если бы не верил?» Ответил Венеций. «Так верь до конца, ибо вера двигает горами. Поэтому если даже увидишь девушку под мечом палача или в пасти льва, верь, что Христос может спасти ее. Верь и молись ему, а я буду молиться вместе с тобой». Потом, подняв лицо к небу, Петр громко заговорил. «Милосердный Христос, взгляни на это больное сердце и утешь его. Милосердный Христос, ты просил Отца, чтобы отвел горькую чашу от уст твоих. Отведи ее теперь от уст слуги твоего. Аминь». Веницей, протягивая руки к звездам, стонал. «О Христос, я весь твой! Возьми меня, но сохрани её. Небо, начало светлеть на востоке.